Глава 6: Как разобраться с кредитами? Кредит. Как много в этом слове. И не подумайте, что только для сердца русского. Жизнь в кредит и проблемы с кредитами – актуальный вопрос для жителей многих стран. У каждого из нас оно вызывает разные эмоции. Для кого-то кредит – это зло, для кого-то – возможность быстро получить желаемое. Если откинуть эмоции, то кредит — это просто финансовый инструмент со своими плюсами и минусами. Грамотное и осознанно оформленный заем средств поможет вам достичь финансовых целей, убрав фактор ожидания. Вы получите желаемую вещь сразу, но за нее нужно будет заплатить проценты банку. А вот если кредит взят на эмоциях неосознанно, человека может затянуть в финансовую яму. Кредит- Деньги, выдаваемые банком в долг заемщику в определенной сумме, которую тот обязан возвратить с уплатой процентов на условиях, предусмотренных договором. В зависимости от цели использования, кредиты бывают целевыми на покупку конкретного имущества и нецелевыми банк выдает заемщику средства, не требуя определить цели и не контролируя, на что они будут потрачены. По наличию залога они подразделяются на залоговые обеспеченные имуществом заемщика, например, ипотека, и беззалоговые, без обеспечения, например, на обучение или покупку товара в магазине. Эти два параметра влияют на стоимость займа. Как правило, целевые кредиты выгоднее, чем нецелевые, а залоговые выгоднее беззалоговых. Что еще нужно знать о кредитах? Для них предусмотрены два вида платежа. Аннуитетный и дифференцированный. Аннуитетный. В течение всего срока кредита вы ежемесячно платите банку одинаковую сумму. В первой половине срока большая часть платежа идет на погашение процентов и только остаток на погашение суммы основного долга. Этот вид платежа очень любим банками, потому что он для них выгоднее. Дифференцированный. Заемщик ежемесячно вносит разные суммы. Их размер с каждым разом уменьшается. Сумма основного долга делится на срок кредита, и эта часть платежа не меняется. Проценты начисляются ежемесячно на остаток долга. В первые месяцы кредита вы платите больше, в последние — меньше. Пример. Платежи по кредиту. Как все это работает? Предположим, Сергей взял кредит на 1 миллион рублей под 15% годовых на 5 лет. При аннуитетном варианте он выплатит в погашение процентов по кредиту 426 241 рубль, а при дифференцированном 381 250 рублей. Соответственно, чем больше сумма и срок кредита, тем больше переплата при аннуитетных платежах. Как правильно брать кредит? Чтобы не загнать себя в кабалу, принимать решение о кредите нужно грамотно. Когда же он может быть выгодным? Вы понимаете, что цена на вашу цель стремительно растет или будет расти, и вам нужно зафиксировать ее стоимость. Вы можете взять льготный кредит на выгодных условиях. Вы берете кредит по карте и уверены в том, что сможете его своевременно погасить в течение льготного беспроцентного периода. Кредит позволит увеличить ваши активы или доход. Как понять, стоит ли брать кредит или лучше обойтись без него? Предлагаю вам пошаговый план, который поможет принять осознанное финансовое решение. Первое. Посчитайте показатель долговой нагрузки, ПДН, на свой бюджет. Какой процент от доходов будет уходить на платежи по кредитам? ПДН считается так. Сумму всех ежемесячных платежей по кредитам делим на доход за месяц и умножаем на 100%. При ПДН больше 30% нагрузка на бюджет считается высокой. Составьте план бюджета на год с учетом платежей по кредиту, чтобы оценить запас прочности своего бюджета. Второе. Проанализируйте свою текущую финансовую ситуацию, чтобы понять, Насколько стабильны и надежны ваши источники дохода? Есть ли у вас финансовый запас для выплат по кредиту в течение трех месяцев, если доходы снизятся? Как отразятся выплаты по кредиту на качестве вашей жизни? Сможете ли вы своевременно выплачивать долг и проценты, сохранив при этом комфортный уровень жизни? Третье. Подключите финансовую осознанность. Ответьте себе на следующие вопросы – Зачем мне нужен кредит? Он мне жизненно необходим или я могу прожить без него? Цель, под которую я беру кредит, соответствует моим ценностям. Какую ценность я закрываю с помощью покупки в кредит? Каким последствиям в моей жизни приведет этот кредит, если я его возьму в ближайший месяц, в ближайший год, через 3-5 лет? На основе своих ответов и цифр примите взвешенное решение, нужен ли вам кредит именно сейчас. Также есть интересная техника «Квадрат Декарта», которая помогает принять решение, если перед вами стоит сложный выбор. Она универсальна и применима к любой сфере жизни, позволяет посмотреть на задачу комплексно и найти наилучшее решение, ответив на ряд вопросов. Первое. Что будет, если я это сделаю? Ищите плюсы от получения желаемого. Второе. Что будет, если этого не произойдет? Плюсы ситуации, если все останется без изменений, и вы не получите желаемого. Третье. Чего не будет, если это произойдет? Чего вы не получите или что вы потеряете, если это случится? Любое решение имеет не только плюсы, но и минусы. Подумайте о том, что вы потеряете, что исчезнет из вашей жизни и какую цену вы готовы заплатить, чтобы получить желаемое. Четвертое. Чего не будет, если этого не произойдет? Что останется как есть? Какие минусы здесь? Что вас не устраивает? Ищите минусы от неполучения желаемого. Это очень сложный вопрос, ведь в нем зашито двойное отрицание — поэтому упростите себе задачу, переформулировав его. С какими негативными последствиями и недостатками вы столкнетесь, отказавшись от желаемого? Эти четыре вопроса вместе с ответами на них распишите на листе бумаги, разделенном на четыре квадрата. Разберем на примере, как работает эта техника. Пример. Решение об ипотеке. Марина и Олег задумываются об ипотеке. Предварительно они подсчитали ПДН и поняли, что на платеж по ипотеке у них будет уходить 35% от доходов семьи. За съемную квартиру супруги платят 20% от своих доходов. Перед семьей стоит дилемма, брать ипотечный кредит или нет. Они заполнили квадрат Декарта, и получилось вот что. Вопрос первый. Что будет, если возьмем ипотеку? Плюсы достижения цели. У нас будет своя уютная квартира. Не нужно снимать жилье, переезжать раз в два 3 года. Заведем кота, сделаем ремонт по своему вкусу. Вопрос второй. Что будет, если не возьмем ипотеку? Плюсы непринятия решения, недостижения цели. Сможем выбирать, где жить, и при необходимости сменить съемную квартиру. Продолжим жить в привычном режиме. Не надо будет искать подработки по вечерам и выходным. Сохранится привычный уровень жизни. Денег будет хватать на текущие расходы, не нужно ужиматься. Сможем ездить в отпуск каждый год на море. Продолжим копить на машину. Увеличим сумму финансового резерва до шестимесячной суммы расходов. Вопрос третий. Чего не будет, если возьмем ипотеку? Минусы от реализации решения. Не сможем отдыхать на море каждый год. Денег будет не хватать. Машину в ближайшие три года не купим точно. Путешествий выходного дня, как мечтали, не будет. Расходы на развлечения нужно будет сократить. Не сможем раз в шесть месяцев обновлять гардероб. Вопрос четвертый. Чего не будет, если мы не возьмем ипотеку? Минусы не взятия ипотеки. Не будет такого уюта, которого хочется. Не заведем кота. У нас не будет собственной квартиры. Продолжим жить на съемной и зависеть от прихоти хозяев. При работе с важными жизненными ситуациями квадрат Декарта можно применять поэтапно. Заполнить его, взять паузу на 2-3 дня, потом проанализировать ответы, при необходимости дополнить их. Если вы, взвесив все «за» и «против», решили брать кредит, то вот параметры, которые нужно учитывать при выборе из имеющихся вариантов. Первое. Полная стоимость кредита. Ваши реальные затраты по его получению и обслуживанию, определенные в процентах годовых и в денежном выражении. Второе. Показатель долговой нагрузки на бюджет. Третье. Валюта кредита. Берите заем в валюте, в которой получаете основной доход. Четвертое. Целевое назначение. Процентные ставки по целевым кредитам ниже и выгоднее, чем по нецелевым. Поэтому для покупки автомобиля берите автокредит, для учебы – образовательный. Пятое. Необходимость оформления страховки по кредиту. При отказе от страхования банк может повысить процентную ставку по кредиту. Шестое. Условия досрочного погашения кредита. Седьмое. Тарифы банка на обслуживание. Если вы задумываетесь о кредите, но пока сомневаетесь, брать его или не брать, потренируйтесь, выполнив небольшое упражнение. Самокредитование. С помощью кредитного калькулятора рассчитайте ежемесячный платеж и попробуйте 2-3 месяца пожить, откладывая эту сумму на свой счет. Благодаря этому вы поймете, подходит ли вам такой инструмент, как кредит. А еще, благодаря этому упражнению, вы создадите минимальную финансовую подушку безопасности. Что делать, если нечем платить по кредиту? Вопрос крайне актуальный, поскольку подобные неприятности возникают очень часто, и никто от них не застрахован. Постараемся разобраться, как лучше действовать, если такое произошло с вашей семьей. Но для начала разберем причины возникновения подобных ситуаций. Первое. Снижение доходов. Незапланированное и неожиданное. Может случиться с каждым из нас. Второе. Неправильный расчет кредитной нагрузки, в результате чего ПДН больше 30% от суммы дохода. Третье. Взятие кредита для финансирования непредвиденных расходов из-за отсутствия у человека финансовой защиты подушки безопасности, страховок. Четвертое. Отсутствие планирования и учета доходов и расходов. Пятое. Неконтролируемые эмоциональные покупки. Иногда нам только кажется, что мы очень хорошо владеем логикой и всегда все просчитываем. Однако нередко человек совершает ненужные покупки, в том числе в кредит, под влиянием эмоций. Многие, оказавшись в ситуации, когда им нечем платить по кредиту, испытывают очень серьезный стресс и могут наделать глупостей. Например, начинают скрываться от кредитора. Однако прятать голову в песок и надеяться, что проблема как-нибудь разрешится сама – самая проигрышная позиция для заемщика. Банку тоже не нужны лишние неприятности. Есть много инструментов, которые помогают решить проблему долга, поэтому нужно договариваться с банком, рассматривать разные варианты и находить точки соприкосновения. Еще одна ошибка в таких обстоятельствах — брать новые кредиты, заводить кредитные карты. Если вы оказались в сложной финансовой ситуации, значит, у вас есть финансовые установки, с которыми надо разбираться. К тому же вы не управляете своими деньгами и эмоциями. У вас есть трудности с планированием. И тогда новая кредитка только ухудшит ваше положение. Если же вы все-таки решитесь взять кредит, четко все просчитайте. Брать деньги в микрофинансовых организациях МФО – плохой вариант. Микрозаймы – самые дорогие кредиты на рынке. Например, если взять микрозаем в 30 тысяч рублей на полгода под 365% годовых, то вернуть придется 69 383 рубля. Не верьте на слово предложениям компаний, которые обещают решить проблемы с просроченным долгом. В большинстве случаев это мошенники. Должник остается все с тем же кредитом и вдобавок платит свои деньги им. Поэтому не бегите искать сторонних посредников, а пробуйте договориться с банком или коллекторами, которым передали ваш долг. Как правило, они готовы к диалогу. План выхода из долгов. Процесс выхода из долгов включает пять этапов. Диагностика и осознание проблемы. Включение финансовой осознанности и поиск мотивации. Анализ текущих кредитов. Составление плана выхода из кредитов и его реализация. Закрепление результата. Рассмотрим каждый из них подробнее. Шаг первый. Диагностика и осознание проблемы. Осознание проблемы, которая стоит перед вами в данный момент, уже половина успеха. Чтобы понять масштаб кредитного бедствия и оценить уровень закредитованности, нужно посчитать показатель долговой нагрузки на ваш бюджет. Напомню, как это сделать. Складываем все ежемесячные платежи по кредитам. ПДН, показатель долговой нагрузки, равен Сумма всех ежемесячных платежей по кредиту делится на доход за месяц и умножается на 100%. ПДН больше 25-30% — вы в зоне риска. Например, доходы семьи — 120 000 рублей в месяц. Платежи по кредитам — 50 071 рубль в месяц. ПДН равен 50 071 рубль разделить на 120 000 и умножить на 100%. Получается 41,7%. Кредитная нагрузка на бюджет семьи выше нормы. Это негативно отражается на уровне жизни, поскольку приходится существовать в режиме экономии. Семья хочет снизить ПДН до 25%. Шаг второй: Включение финансовой осознанности и поиск мотивации. Если вы хотите избавиться от долгов, значит желаете перемен в жизни. Для любых изменений и действий нужна мотивация. Необходимо понять, почему вы хотите жить без долгов. Зачем вам это? У каждого из нас своя мотивация. Найти ее вам поможет техника «Финансовый переход». Финансовый переход. Выделите в своем графике 45 свободных минут. Возьмите лист бумаги, ручку и ответьте на вопросы. Первое. Как вы обращаетесь с деньгами, которые у вас есть сейчас? Вы тратите рационально или эмоционально? Кто вы в управлении средствами? Успешный инвестор, ученик, транжира, хозяйка или хозяин денег и так далее. Второе. Как ваше нынешнее обращение с деньгами влияет на ваше текущее финансовое положение? Улучшает или ухудшает вашу жизнь то, что вы делаете сейчас? Как именно? Третье. Что вас больше всего не устраивает сейчас в вашей финансовой жизни? Что вы хотите изменить в первую очередь? Четвертое. Если бы вы действительно и абсолютно любили себя, что бы вы сделали или сказали себе в этой ситуации? Пятое. Что лучшее вы можете сделать для себя сейчас, чтобы изменить эту ситуацию? Шестое. За что вы должны взять на себя ответственность, чтобы в вашей жизни стало больше денег и меньше кредитов или меньше стресса, тревог и волнения по поводу денег? Седьмое. Какие вещи, привычки или чувства в вашей жизни больше не служат вам? Восьмое. Какие действия нужно перестать совершать, чтобы достичь цели? Девятое. Какие действия нужно продолжать? Десятое. Зачем вам это? Как изменится ваша жизнь? Чего в ней станет больше? Одиннадцатое. Какой первый шаг вы предпримете в течение трех дней после выполнения техники? 12. Какие три шага вы сделаете в течение ближайшего месяца? Тринадцатое. Что важного и ценного для себя вы поняли по результатам выполнения техники? Над чем еще подумаете? 14 -е. Что полезного возьмете с собой? Для меня кредит стал не только негативным жизненным событием, но и реальной мотивацией. Я приехала в Москву 20 лет назад с одним чемоданом. Начала строить карьеру, личную жизнь. Когда в 2011 году в моей жизни произошла ситуация с разводом и ипотекой, у меня было два варианта. Первый — отказаться от долларовой ипотеки, Вернуться с дочкой к родителям. Второй — использовать сложившиеся обстоятельства как возможность взять на себя финансовую ответственность, начать жизнь с чистого листа. Выбрала второй вариант, и кредит меня действительно закалил. Но я понимала, на что и почему иду, и была готова заплатить эту цену. Шаг третий. Анализ текущих кредитов. На этом этапе вам нужно составить сводную таблицу по вашим кредитам. В ней будут следующие колонки. Вид кредита, наименование кредита, валюта кредита, общий срок кредита в годах, плановая дата погашения или количество месяцев до погашения, процентная ставка на текущую дату, начальная сумма долга с учетом процентов по кредиту, Текущая сумма долга с процентами по кредиту. Остаток долга на текущую дату, без процентов, тело кредита. Ежемесячный платеж на текущую дату. После того, как вы заполните таблицу, подробно проанализируйте ваши кредиты. Сравните процентные ставки по ним со среднерыночными показателями. Для этого воспользуйтесь обзорами ЦБРФ по стоимости кредитов, потребительских, ипотеки, на сайте cbr.ru и изучите предложения банков на порталах сравни.ру, банки.ру. Что получилось у вас? Процентные ставки по вашим кредитам соответствуют среднерыночным или превышают их? В текущих условиях ваши кредиты дорогие или дешевые? Например, ставка по вашему потребительскому кредиту 22%, а в среднем по рынку 14%. Ваш кредит дорогой. Значит, нужно искать варианты оптимизации платежей по нему. Если же у вас ипотека под 7% годовых, а ключевая ставка ЦБРФ 9%, значит, ваша ипотека дешевая. В первую очередь избавляйтесь от дорогих кредитов и кредитных карт. Шаг 4. Составление плана выхода из кредитов и его реализация. На данном этапе наша задача – оптимизировать личные финансы. Мы берем их в свои руки. Занимаемся планированием, учетом, контролем, оптимизацией. Далее оптимизируем инвестиционные активы, те, что приносят доход, ради большей прибыли. Неликвидные и или малодоходные продаем и закрываем долги. Стремимся увеличить доходы, ищем дополнительные источники, Наконец, получаем налоговые вычеты, направляем их на погашение дорогих кредитов и так далее. Есть ряд стратегий снижения долговой нагрузки. Рефинансирование, реструктуризация, досрочное погашение кредитов, наконец, банкротство, если платить действительно нечем и другие стратегии неприменимы. Наша цель – выбрать оптимальную и реализовать ее. Рассмотрим все эти стратегии подробнее. Рефинансирование – это заключение нового кредитного договора для полного или частичного погашения существующей задолженности. Можно оформить его в банке, выдавшем вам кредит, или в каком-то другом. Этот способ подходит для заемщиков, которые не допускали просрочки платежей и дает возможность получить новый кредит на более выгодных условиях. При этом можно поменять сумму ежемесячного платежа, срок кредита и процентную ставку. Рефинансирование целесообразно в следующих случаях. Ставка по новому кредиту на 1,5-3% ниже, чем по текущему. Сопутствующие расходы при перекредитовании существенно не влияют на выгоду от разниц в процентных ставках. У кредита аннуитетный платеж и прошло меньше половины срока кредита. Необходимо изменить валюту кредита. Нужно закрыть дорогие кредитные карты. Можно для этих целей оформить потребительский кредит. Необходимо изменить срок кредита или получить отсрочку. Надо изменить прочие условия, вывести залог, поручителей и так далее. Банки не всегда дают положительный ответ на заявку по рефинансированию. В каких же случаях они отказывают? Здесь может быть несколько вариантов. Первый. Низкая или недостаточная платежеспособность клиента Второй – плохая кредитная история Кредитная история – это финансовое досье заемщика перед кредиторами В ней отражается информация обо всех займах, которые вы взяли и погасили О просрочках по ним, поданных заявках на получение кредитов и решениях банков по ним Банкротстве, долгах за коммунальные услуги, услуги связи и об элементах при неисполнении решения суда в течение 10 дней. Проверка кредитной истории позволит удостовериться, что в ней нет ошибок. С ее помощью вы можете оценить свои шансы на получение кредита или определить причины отказов банков, защититься от кредитного мошенничества в случае утраты документов, паспорта. Хорошая или плохая кредитная история – относительные понятия. Признаки хорошей кредитной истории для банка Нет просрочек платежей по кредитам Низкий уровень долговой нагрузки на бюджет заемщика Банк определяет, какой процент дохода в семьи будет ежемесячно уходить на платежи по кредиту Оптимально до 30%, но не более 50% от доходов Срок действия кредитной истории более года А вообще, чем дольше, тем лучше Заемщик брал разные виды кредитов и своевременно их погашал. Отсутствие одновременных заявок на кредиты в большом количестве. Ключевые признаки плохой кредитной истории для банка. Наличие просрочек платежей по кредитам. Высокая кредитная нагрузка на бюджет заемщика. Наличие долгов за коммунальные услуги, услуги связи и алименты по неисполненным решениям суда в течение 10 дней. Продажа долгов коллекторам. Банкротство. 3. Несоответствие рефинансируемого кредита требованиям банка. Например, по нему не должно быть просрочек, штрафов или пени, как минимум за последние полгода, а иногда и больше. 4. Предоставление заведомо неверных данных или ошибки в заявке. 5. Кредит, который вы хотите рефинансировать, уже когда-то реструктуризировался. Шестой. Заявка на рефинансирование подается менее чем через один месяц после получения кредита. Седьмой. Иные причины. Неузаконенная перепланировка, снижение рыночной стоимости залога и тому подобное. Что делать при отказе в рефинансировании? Первое. Проверить свою кредитную историю. Если она плохая, улучшить ее. Кредитные истории хранятся в Бюро кредитных историй, БКИ. Проверить их можно одним из следующих способов. 1.1. Онлайн на портале госуслуги, при наличии подтвержденной учетной записи. Это бесплатно. 1.2. В любом БКИ дважды в год бесплатно, при этом на бумажном носителе не чаще одного раза в год. проверить на сайте БКИ, подтвердив свою личность через портал госуслуги, подать заявление в офисе БКИ лично, отправить телеграмму, заверенную оператором почтовой связи, направить заявление, заверенное нотариально. Ваша кредитная история может храниться в нескольких бюро. В каждом из них у вас есть возможность два раза в год бесплатно проверить свою кредитную историю. Рекомендую делать это во всех бюро, где она хранится. чтобы у вас была полная информация. 1.3. В банке. Бесплатно или платно, в зависимости от его тарифов. Рекомендую проверять кредитную историю минимум раз в год. Второе: Подать заявку повторно через один месяц. Третье: Подать заявку в другие банки. Не подавайте одновременно заявки в большое количество банков, поскольку все они отразятся в кредитной истории. Четвертое. Отслеживать выгодные предложения по рефинансированию, например, предодобренные предложения в банке, где вы обслуживаетесь. Как улучшить кредитную историю? Первое. Выплатить все просроченные платежи, если они есть. Второе. Погашать кредит по графику и не допускать просрочек. Третье. При возникновении финансовых проблем с погашением кредита Не скрываться от банка. Пробовать договориться на рефинансирование, реструктуризацию, кредитные каникулы. Четвертое. Не отправлять многочисленные запросы на получение кредитов одновременно в несколько банков. Пятое. Выплачивать кредит, даже если у банка отозвали лицензию. Шестое. Не обращаться в организации, предлагающие за деньги исправить вашу кредитную историю. Реструктуризация. Изменение условий конкретного кредита через подписание дополнительного соглашения к кредитному договору. Оформить можно только в банке, выдавшем кредит. Уйти в другой нельзя. Дают его заемщикам, попавшим в сложную финансовую ситуацию. потеря работы, сокращение дохода, непредвиденные расходы, болезнь и другое. Ухудшение финансового положения нужно подтвердить документами. Варианты реструктуризации вашего долга вы можете определить совместно с банком, исходя из вашей текущей ситуации и условий кредитной организации. Например, есть такие варианты. Платежные каникулы. В течение согласованного с банком периода заемщик не вносит платежи по кредиту или платит только проценты по долгу. Увеличение срока кредита для уменьшения ежемесячного платежа. Изменение валюты платежа. Сумма кредита и размер ежемесячного платежа пересчитываются по согласованному с кредитором курсу. Индивидуальные условия, согласованные кредитором и заемщиком. Реструктуризация помогает заемщику пережить тяжелую финансовую ситуацию, но в итоге удорожает кредит, увеличивая общую переплату по нему. Если ваше материальное положение ухудшилось и вам нечем платить по ипотеке, Можно оформить ипотечные каникулы и получить отсрочку платежей на срок до 6 месяцев. В течение льготного периода заемщик может выбрать один из вариантов – не платить по кредиту совсем или определить комфортную для себя сумму платежа. Досрочное погашение кредита – хороший вариант, если у вас есть свободные деньги или не сработали другие способы выхода из кредитов, а на банкротство вы подавать не хотите. Тогда вы волевым решением берете свои финансы под контроль и выделяете в бюджете деньги для досрочного погашения кредитов, чтобы снизить долговую нагрузку. Есть две стратегии досрочного погашения кредитов – лавина и снежный ком. Лавина. Выбираем кредит с самой высокой процентной ставкой и начинаем его погашать быстрее графика. Остальные кредиты платим по графику. Снежный ком. Выбираем кредит по остатку текущего долга, на процентную ставку не смотрим. Все свободные деньги бросаем на его погашение, остальные кредиты выплачиваем по графику. Стратегия лавины позволяет сократить переплату по кредиту, но она подходит финансово осознанным людям, которые могут соблюдать дисциплину. Стратегия снежного кома проще в психологическом плане, Дело в том, что здесь человек сразу видит результат. Я избавился от одного кредита, теперь у меня их не 4, а 3 ура! Это всегда очень мотивирует. А высвободившиеся средства направляются на погашение оставшихся кредитов. Но переплата при использовании этого способа будет больше, чем при лавине. При досрочном погашении часто возникает вопрос, как лучше платить? В уменьшение платежа или в уменьшение срока кредита. С экономической точки зрения выгоднее досрочное погашение в уменьшение срока кредита. Это снижает переплату по займу в целом. Однако нужно учитывать ваши приоритеты и текущие финансовые возможности. При погашении ипотеки я понимала, что надо вносить платежи в уменьшение срока кредита, но ежемесячный платеж составлял 2200 долларов и мне было необходимо снизить его, поэтому я выбрала погашение в счет уменьшения размера платежа, чтобы можно было вздохнуть свободнее и снизить уровень финансового стресса, в котором я жила. Пример. Варианты платежей. Рассмотрим пример сравнения экономической выгоды двух вариантов платежа. Андрей и Анна взяли ипотеку в сумме 3 миллиона рублей на 20 лет под 10% годовых. Платеж аннуитетный в сумме 28 951 рубль в месяц. Через год они продали машину и 300 000 рублей решили направить на досрочное погашение ипотеки. Расчеты показали, что при выборе варианта в счет уменьшения платежа Андрей и Анна стали бы платить по ипотеке 25 982 рубля в месяц. а выгода от этого варианта досрочного погашения составила бы 360 546 рублей. Внеся 300 тысяч в счет уменьшения срока кредита, они продолжили бы платить почти 29 тысяч рублей в месяц, но при этом сократили бы срок до 15,5 лет и в итоге получили выгоду в 1 266 754 рубля. Пара сделала выбор в пользу второго варианта. Имеет ли смысл досрочно погашать ипотеку? Этот вопрос возникает часто. Ответ на него зависит от вашей текущей финансовой ситуации и целей. В целом, я за досрочное погашение ипотеки по двум причинам. Во-первых, таким способом вы снижаете переплату по кредиту. По ипотечным займам в основном применяются аннуитетные платежи, и это выгодно банку, а не вам. Во-вторых, здесь есть и психологический момент – Некоторым людям важно жить без долгов. Всегда считайте выгоду от досрочного погашения. Например, семья взяла ипотеку на 3 миллиона рублей по ставке 7% годовых на 15 лет. Ежемесячный платеж – 26 965 рублей. При погашении кредита по графику семья переплатит 1 855 000 рублей. Если она будет ежемесячно отправлять 5000 рублей на досрочное погашение в счет уменьшения платежа, переплата составит 1 590 000 рублей, выгода — 265 000 рублей. Если те же 5000 рублей будут отправляться на досрочное погашение ипотеки в счет уменьшения срока кредита, переплата составит 1 359 000 рублей, выгода 496 000 рублей. а срок кредита сократится на 43 месяца. Обратите внимание на то, что досрочное погашение кредитов в ряде случаев может быть невыгодным, когда ставка по кредиту ниже текущих ставок по вкладам. В этом случае выгоднее держать деньги на банковском вкладе. Если вы взяли ипотеку по льготной ставке, и переплата будет небольшая, при этом ПДН составляет до 25%. вы уже выплатили большую часть процентов по кредиту. В стране высокая инфляция, и вам выгоднее платить по кредиту, поскольку, несмотря на рост цен, ваш кредит не дорожает. Но что, если не погашать досрочно, а, например, инвестировать ежемесячно 5000 рублей в течение 15 лет при средней ставке 10% годовых с ежегодной капитализацией? В таком случае семья могла бы создать капитал в сумме 2 миллиона 15 тысяч рублей и получить доход 1 миллион 110 тысяч рублей. Мы подсчитали это при помощи инвестиционного калькулятора сложных процентов с пополнением на calcus.ru. Стоит ли инвестировать свои средства при наличии ипотеки? Решать вам, но всегда просчитывайте возможные варианты развития событий. Я начала инвестировать, когда снизила платеж по ипотеке до размера арендной платы за такую же квартиру. И дальше действовала по схеме. 50% свободных денег направляла на досрочное погашение ипотеки, 50% — на инвестиции. Принимая решение, погашать ли досрочно кредит или начать инвестировать, помните о важном правиле. Инвестиции — это всегда риски. Дохода от них вы можете не получить, а вот платежи по кредитам с вами остаются до полного их погашения, и эти суммы нужно платить каждый месяц. Итак, теперь вы знаете все стратегии выхода из кредитов. Рефинансирование, реструктуризация, лавина, снежный ком. Какую из них выбрать, решать вам. Главное, чтобы она подходила под ваши задачи, и учитывала особенности вашей ситуации. Шаг пятый. Закрепление результата. Вы составили план выхода из кредитов и реализуете его в жизни. Получаете первые результаты. И здесь возникает вопрос, а как опять не попасть в эту кредитную зависимость? Что для этого нужно сделать? Вот несколько полезных советов, которые помогут не наступить на те же грабли. Первое. Держите фокус на своих финансовых целях. Ищите способы получения желаемого не только за счет кредита. Второе. Ведите бюджет и управляйте своими деньгами. Третье. Живите по средствам. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Четвертое. Планируйте. Составьте план вашего бюджета минимум на три месяца, а лучше на год вперед. Включите в него график платежей по кредитам, согласно выбранной вами стратегии избавления от них. Строго следуйте намеченному плану. Пятое. Создайте финансовую подушку безопасности. Подберите программы страхования имущества, жизни и здоровья. Первый шаг – сформируйте финансовый резерв хотя бы на месяц жизни с учетом платежей по кредиту. Затем постепенно увеличивайте ваш финансовый запас. Подумайте над защитой дохода с помощью программ страхования жизни и здоровья. Шестое. Следите за кредитной нагрузкой. ПДН не должен превышать 30%. Седьмое. Увеличивайте доходы. Восьмое. Держите руку на пульсе. Отслеживайте изменения ситуации на рынке и по возможности снижайте стоимость процентной ставки ваших кредитов. Девятое. Перед принятием любого финансового решения сначала просчитайте, насколько оно вам выгодно. Итоги. Кредит – финансовый инструмент, которым надо уметь пользоваться. За пользование кредитом нужно платить. Чем выше его цена, тем больше переплата и нагрузка на ваш бюджет. Чтобы не погрязнуть в долгах и не переплачивать, пользуйтесь кредитами с умом.